Глава шестнадцатая Кое-как, приведя себя в порядок, Кирилл спустился на кухню, чтобы выпить кофе и хоть немного взбодриться. За ночь не сомкнул глаз и чувствовал себя разбитым в дребезги. Полночи искал информацию в интернете, проверял результаты анализов и УЗИ, но так и не нашел ничего подозрительного. Все предоставленные показатели указывали на наступившую беременность, но она не могла наступить. Он попросту отказывался верить фактам, больше доверяя своей интуиции, а она громко кричала о подвохе. Кир вошел в помещение, где вся семья уже собралась за столом, и окинул домочадцев хмурым взглядом. Не хотелось ни с кем общаться, но и просто развернуться и уйти было невежливо с его стороны. «Доброе утро!» — сухо бросил он. «Кирюша, наконец-то! Доброе утро!» Клавдия Петровна расплылась в улыбке и сразу засуетилась вокруг него. «Кофе будешь?» «Если можно». Буркнул Кирилл и опустился на стул напротив Надежды и рядом с Маратом. На Надю старался не смотреть, чувствовал неловкость между ними и не хотел усугублять и без того патовую ситуацию. Поэтому вновь уткнулся в телефон. Разобраться самому в медицинских хитросплетениях было просто нереально, и Кир решил обратиться за помощью. Так, кстати, вспомнилось, что у Виктора был друг-врач, значит, нужно ему позвонить и попросить номер телефона. — У тебя все хорошо. — Клавдия Петровна поставила перед ним чашку с кофе и свежеиспеченные блинчики. — Да, нормально, — ответил он, не отрываясь от экрана. — Спасибо. — А с виду и не скажешь. — Кстати... — похватился Марат, привлекая к себе внимание. — А где Лика? Хотел с ней поговорить, а телефон недоступен. — В больнице. На автомате ответил Кирилл. — Как в больнице? — воскликнула Клавдия Петровна и схватилась за сердце. — Что случилось? — Угроза выкидыша. Нехотя, — пояснил он, — невольно перехватил недоуменный взгляд надежды и стиснул зубы. Все шло явно не по плану. — Да, собственный и плана-то никакого не было, лишь неясное очертание. — Лика беременна? — домработница присела на стул. — А я и не знала. — Я тоже, — сквозь зубы процедил Кир, глядя Наде в глаза. В них было столько всего намешано, что его сердце болезненно сжалось. Он невольно ощутил себя конченным уродом, словно обещал ей золотые горы, а сейчас обманул. — Но Не обещал же. — Вот это да! — хмыкнул Марат. — Как она? — продолжала пытать Клавдия Петровна, не замечая возникшего напряжения. — Уже нормально. Через десять дней выпишут. — Тебя можно поздравить? Марат довольно оскалился и похлопал его по спине. — Не сейчас. Кирилл небрежно скинул его руку и поднялся на ноги. — Мне надо идти. — Ужин к скольки накрывать? Ужинайте без меня. — Ликочки, привет передавай, — спохватилась Клавдия Петровна. — Может, ей что-то покушать собрать? — Ничего не нужно, — отмахнулся Кир, не желая больше продолжать эту тему. Всеобщая радость его не касалась, просто потому, что он был не рад и не собирался строить из себя счастливого отца. — И от меня, — добавил Марат. — Хорошо. Кир вышел из дома, сел в свою машину и набрал номер Виктора. — Ни к чему было откладывать в дальний ящик, проблему надо решать сразу, здесь и сейчас. — Внимательно! — вместо приветствия ответил Виктор. — Разговор есть. Кир решил не ходить вокруг да около, а сразу перейти к главному. — Я так и понял, — хмыкнул Вик. — Излагай. — У тебя же есть друг-врач? — Да, Игорян. — Можешь нас состыковать? — попросил Кирилл, даже не представляя, что ему скажет но на данный момент ему нужна была консультация знающего человека. — Случилось что? — напрягся Виктор. — Да так, по мелочи, — отмахнулся Кир, не желая пока разглашать свои проблемы. — Ясно. На несколько секунд возникло тягостное молчание. — Мы на неделе в сауну собираемся. Давай с нами заодно и пообщаешься. — Настроения нет, — уклончиво ответил Кирилл, чтобы не обижать зятя. «Там и поднимется», — усмехнулся Вик. «Решайся. Личная встреча лучше телефонного разговора». В его словах была доля истины. «Если взять с тобой все, что дала ему заведующая, может, Игорь поможет на месте разобраться, что к чему?» «Уговорил. Скидывай адрес и время, я подъеду. Ненадолго». «Вот это другой разговор», — рассмеялся Виктор. «До встречи». Сбросив звонок, Кирилл убрал телефон в карман и завел двигатель. Нужно было ехать в больницу Клики и разбираться, как так у них получилось. Может, она прольет свет на эту историю и поможет разобраться в ситуации? С самого утра Лика была как на иголках. Ждала приезда Кирилла и сильно нервничала из-за этого. Поверил ли он? Обрадовался? Все это оставалось загадкой, но интуиция подсказывала, что разговор будет непростой. Вчера она умышленно не стала с ним встречаться, дала ему время привыкнуть к мысли о беременности и остыть. Но сейчас ей казалось, что совершила ошибку. Надо было сразу прикинуться умирающей и давить на жалость. Кир не стал бы ее мучить, приласкал бы и все простил. Тяжелые шаги отчетливо послышались в пустынном коридоре. Лика быстро юркнула в кровати, натянув одеяло до подбородка, прикрыла глаза. Дверь, тихо скрипнув, открылась, и Кирилл вошел в палату. Лика замерла, почувствовав на себе изучающий взгляд и боясь сделать даже вздох. «Доброе утро!» Тихий голос Кирилла заполнил собой пространство. Дальше притворяться не имело смысла, и Лика открыла глаза, словно только что проснулась. «Ты пришел?» Она виновато улыбнулась и приподнялась на локтях. «Вставать мне пока не разрешают». «Ничего, лежи». Кир взял стул и сел рядом с ее кроватью. «Как ты себя чувствуешь?» «Уже лучше». Лика всеми силами старалась казаться самой несчастной на свете. «Прости, что напугала тебя. Ты сильно переживал, да?» Заискивающе заглянула в глаза, пытаясь угадать настроение, но они были холодные и непроницаемы. Кирилл вообще стал каким-то чужим и отстраненным, Словно после вчерашнего разговора между ними выросла глухая стена. Такой расклад ее совершенно не устраивал. — Лика, объясни мне одну простую вещь. Кир нетерпеливо встал и отошел к окну, повернувшись к ней спиной. — Как так получилось, что ты залетела? Она поджала губы, понимая, что Кирилл не остыл, а скорее наоборот злился еще больше. — Я сама не знаю, это какая-то случайность. Промямлила она, осознавая, что все идет не по плану. Он не давал нужную реакцию, на которую Лика так рассчитывала. «Случайность?» — прорычал Кира, обернулся к ней, прожигая насквозь гневным взглядом. «Мы предохранялись, презервативы и таблетки». «Ну, может, в прошлом месяце я пропустила пару таблеток?» Она закусила губой, опустила глаза, полностью признавая свою вину. «Допустим». — выдохнул он, всеми силами стараясь сохранять спокойствие. — Но презерватива-то ты не рвала, а без него у нас не было ни разу. — Ну, почему же ни разу? — Лика начала осторожно прощупывать почву. — Помнишь, на дне рождения у Юльки мы немного перебрали и... — Не делай из меня, идиота! — взорвался Кирилл. — Отлично помнил ту ночь, да и вообще с Ликой он всегда себя контролировал. И никаких осечек не было. Ни разу. Никогда. В любом состоянии и времени суток. — Не кричи на меня! — всхлипнула Лика и спрятала лицо в ладонях. — Я не знаю, как так вышло. От ее слез ничего не дрогнуло в его душе, лишь добавилось раздражение, и это было совсем неправильно. Он шумно выдохнул и растер лицо ладонями. Внутри все кипело от негодования, но перегибать палку не стоило. В конце концов Лика не виновата, что так получилось. Все уже произошло, и надо как-то разруливать, а не собачиться. Прости, я на взводе, процедил Кир сквозь зубы, скорее для того, чтобы успокоить жену, чем искренне чувствуя вину. Если ты не хочешь нашего малыша, я вообще могу сделать аборт, судорожно вздохнув, проговорила Лика. Не говори, ерунды, нахмурился он, не ожидая такой реакции и не рассматривая такой вариант в принципе. Ребенок это прекрасно просто неожиданно. — Наша вчерашняя ссора говорит об обратном. — Я был на эмоциях, — поспешил заверить ее, чтобы, не дай бог, не наделала глупостей. Давай просто забудем об этом. — Значит, мы все еще вместе? — спросила Лика и умоляюще заглянула в глаза. Кирилл не смог отказать. Бросать женщину в таком состоянии было неправильно. Совесть бы сожрала его с потрохами. — Вместе. Сказал он то, что она хотела услышать, и посмотрел на часы. — Мне пора. Что-то нужно привезти? Довольная улыбка показалась на ее губах, а искусственные слезы высохли мгновенно. Лика добилась, чего хотела, впрочем, как и всегда. — Да, зарядник от телефона и фруктов. Все остальное есть. — Хорошо, — кивнул Кир. — Позвоню Марату, попрошу заехать к тебе. — А ты? Ее глаза округлились от удивления. А у меня работа непочатый край. — Когда ты приедешь? — Не знаю, я позвоню, — сухо ответил он и направился к двери. «Кирилл — Кирилл! — окликнула его Лика. — Что? — он обернулся и перехватил ее лукавый взгляд. — Я тебя люблю. Кирилл напрягся и стиснул зубы так, что желваки проступили на скулах. Не мог ответить взаимностью, да и не чувствовал к этой женщине больше ничего, кроме досады за свои ошибки. «До встречи!» — кивнул он и вышел за дверь. Лика расплылась в торжествующей улыбке. Все прошло не так гладко, как хотелось бы, но цель достигнута. Теперь Кир уже никуда не денется. вскочив с кровати, она достала из сумки пачку сигарет и подошла к окну. Открыла створку и закурила, пуская струйки дыма на улицу. Дверь неожиданно открылась, заставив Лику вздрогнуть. В панике она выбросила сигарету в окно и обернулась. — Вы с ума сошли? — взвизгнула Тамара Витальевна. — У нас не курят. — Да бросьте вы! — хмыкнула Лика. — Вип-палата. Здесь можно все. Заведующая недовольно поджала губы, но спорить не стала. Кирилл приходил. Суха повестила Лика. — Поверил? — Не знаю. Мне кажется, сомневается. — У вас есть десять дней, чтобы убедить его, — усмехнулась Тамара Витальевна. Судя по тому, что видела, успела сделать вывод, что Кир далеко не дурак, и обвести его вокруг пальца будет не так просто. Но ее эти частности не касались. Я это сделаю, будьте уверены, решительно заявила Лика и рассмеялась, готовясь праздновать свою победу. Не сомневаюсь. Москвина пожелала удачи и тихо удалилась. Эта одержимая девушка не вызывала в ней ни сочувствия, ни жалости. Очередная тупая курица решившая обманным путем женить на себе мужчину. А вот Кирилл производил впечатление порядочного человека. Даже жалко, что ему достанется такая жена. Но уже поздно. Деньги она взяла, и назад дороги нет. Пусть сами разбираются.